привел в порядок богослужение, устроил монастырский хор. Несмотря на достаточно юный возраст, 24 года, новый настоятель в управлении обителью проявлял духовную зрелость и сумел так поставить себя, что монахи, даже седые старики, слушались его с почтением и беспрекословно. Архимандрит Пимен, Нисников вспоминает о своём посещении Лопатово монастыря в Великий пост 1832 года. Я застал его живущим в старожке, она была сбоку от святых ворот. Вошёл к Игнатию, я нашёл его сидящим у большого стола. Перед ним лежали простые чёрные сухари. а не какое-то начатое стихотворение, которое он, вероятно, писал во время чая. Келья была непросторна, и стены от времени совершенно почернели. В 1830-е годы совершенствуется литературный дар Брянчанинова. Первые сочинения, вошедшие впоследствии в его книге, создавались книги. в Вологодских глушицком Дионисиеве и Пержемском Лопатовом монастырях. 20 января 1833 года за усердные труды по возрождению обители иеромонахи Игнатий был возведён в Саннигумина. Каково бы он остаивался обычным моститый старцем, Но суровый вологодский климат вскоре сказался на его здоровье в конце 1833 года, и гумен слег. Митрополит Московский Филарет, наслышанный о Брянчанинове, переговорил о нем с царем. Брянчанинов нашелся, с радостным видом сообщил Николай Павлович императрице. В историческом очерке инженерного управления в России за время царствования императора Николая I Савельева, Санкт-Петербург, 1879, приводится в высочайшее повеление обер-прокурору Святейшего Синода сказать митрополиту петербургскому Серафиму, что я желаю, чтобы перевел митрополиту, Сергиевский монастырь, что на Петерговской дороге, бывшего моего воспитанника и фельдфебеля в инженерном училище, потом подпорутчика Брянчанинова, ныне игумена Игнатия, ибо по отличным его дарованиям и качествам мне лично давно известным, я не желаю терять его из виду и поручаю митрополиту в особое покровительство. Самому Брянчанинову царь сказал, «Ты мне нравишься, как и прежде. Ты у меня в долгу за воспитание, которое я тебе дал, и за мою любовь к тебе. Ты не хотел служить мне там, где я тебя предполагал поставить, избрал по своему произволу путь. На нем ты и уплоти мне долг твой. Я даю тебе серьги и его пустынь, хотел, чтобы ты жил в ней и сделал бы из неё монастырь, который в глазах столицы был бы образцом монастыря. 1 января 1834 года по распоряжению синода игумен Игнатий был возведён в Сан-Архемандрита и 5 января отправился в Сергиеву пустынь, где ему предстояло провести 23 года, почти половину жизни. Непостижимыми судьбами промысла я помещён в ту обитель соседнюю северной столицы, которую, когда жил в столице, не хотел даже видеть, считая её во всём не соответствующую моим целям духовным, вспоминал он. Негостеприимно приняла меня обитель Сергиева пустынь. Троице-Сергиевская пустынь основана в 1732 году.